Он побрился, собрался уходить, хотел прочитать написанное, и что-то его удерживало. Все же прочитал, как плохо, натянуто. Ни звучание, ни сердце. Вероятно, сейчас нельзя писать стихи. Он скомкал тонкие листочки. И вдруг вспомнил усмешку Лежана в полутемном коридоре префектуры. Он поморщился от вспышки гнева. Теперь нужно воевать. Вот что! Мы вас победим, господин Лежан. Глава двадцатая Заседание было бурным. Против проекта Сергея выступил Бельчев, утверждая, во-первых, что товарищ Влахов нереалист и преувеличивает возможности стандартной выработки частей, во-вторых, что он барахтается в болоте старых формул и оттирает местные ресурсы, наконец, что бесконечно прав товарищ Григорьев. Бельчев говорил горячо. И верил в то, что говорит. Хотя вчера он соглашался с Сергеем. Переубедило его. Выступление Григорьева. Так бывало всегда. Стоило кому-нибудь, занимавшему более высокое положение, сказать слово, как Бельчев вполне и искренне забывал, что говорил за день или за час до того. Он не понимал Сергея. Если Григорьев сказал, то значит это так. Сергей, однако, упорствовал. Решили еще раз рассмотреть предложенный им проект. Сергей в душе обругал Бельчева. Итогами заседания он остался доволен. Был яркий закат октября. На бульваре играли дети. Гуляли парочки. Женщина в пестром платочке говорила красноармейцу — А какие рюмочки я достала, тонюсенькие! Воздух был свежим и звонким, небо едва окрашенным. Сергей подумал, счастье, что мы не воюем. Он захотел представить себе Париж, затемненным, и не мог. В памяти вставали огни веселья. А Мадо? Что с ней? Почувствовав острый приступ тоски, он грузно опустился на пустую скамейку, закрыл глаза. Мадо шла навстречу в зеленом платье и улыбалась. Никогда больше он ее не увидит, даже письма не получит. Между ними война, Париж исчез, закрыт, как туманом, телеграммами, декларациями, сводками. Где теперь Мадо? Да, это правда. С судьбой не сыграешь в прятки. Порой Сергею казалось, что он начинает забывать Мадо, и тогда он испытывал не облегчение, а ужас, как будто терял себя. Потом печаль возвращалась, и он успокаивался. Он был неправ, обвиняя себя в легкомыслии. Он мог радоваться, даже веселиться, но в глубине его сердца жила Мадо. Он окунулся с головой в московскую жизнь. Его волновала здесь каждая мелочь. Сидя на скамье бульвара, он продолжал спорить с Бельчевым. Почему нельзя наладить стандартное производство? Григорьев хороший работник, но он может ошибаться, а Бельчев повторяет, как попугай. Здесь в прошлом году был жалкий домишко, а вот что построили. Москва похорошела. На Западе не верят, что мы научились строить. Они ничему не верят. Хотели подставить нас под удар. Чем они будут заслоняться от немцев? Зонтиком Чемберлена? Они не Гитлера хотят повалить нас. Достаточно послушать Невеля. Нам бы только выиграть несколько лет. Григорьев судит по шаблону. Какая-то кустарщина. Конечно, немцы — это сила. А теперь легче? «Границу отодвинули?» Он вспомнил поля Польши. Там пепел, кровь. Что будет с Парижем? Скамейка под каштаном. Нет, Мадонни отделить от Парижа. Разве мог бы он сидеть с ней на этой скамейке? Никогда. Рядом теперь сидели две девушки. Крепкие, загорелые, Одна смеясь рассказывала. Он как увидел, сразу тон изменил. Сергей улыбнулся. Девушки ушли. Та, что смеялась, похоже, на Олю. Ольга хорошая, только еще маленькая, у нее и практичность детская. Маме нужно лечиться. Она очень плохо выглядит, как Вася съездил. Сергей посмотрел на часы, заторопился и как мальчишка вскочил в трамвай. Лабазовы справляли и свадьбу, и новоселье. Ольга настояла, чтобы дождались Васи, он был в командировке. Кроме родных она позвала свою школьную подругу Наташу Крылову. Лабазов пригласил двух работников редакции Секретаря Петю Дроздова и специалиста по иностранной политике шестидесятилетнего Замкова. Хозяин прежде всего показал гостям квартиру. Была она невелика, две комнаты, но Семен Иванович обстоятельно знакомил с каждой деталью. Возле уборной он полушепотом сказал «там принадлежность». Лобазову было 32 года. Тучный, с нездоровым цветом лица, он выглядел старше, казался всегда заспанным, его маленькие глаза оживлялись только когда он думал, что кого-нибудь перехитрил. Редактором его назначили два года назад, до того он работал в профсоюзной организации. Газету он не любил, но рвение не жалел и ночью раз десять перечитывал полосу, всегда находя что-нибудь, по его словам, сомнительное. Стоило ему увидеть свежие сравнения. Или незатасканный эпитет, как он судорожно хватался за красный карандаш. Он говорил сотрудникам, фокус в одном — не ошибиться. А Ольге признался, кажется, все хорошо, и вдруг легче блоху поймать в поле. Положением своим он был удовлетворен и посмеивался над Петей Дроздовым, который всегда старался выскочить вперед. Вот наградят тебя! Под затыльником. Маленькая квартира, заставленная вещами, Походила на комиссионный магазин. Семен Иванович с гордостью показал гостям и радиолу, И кровати из красного дерева, И кушетку с десятком атласных подушечек, И бронзовые часы, изображавшие земной шар. Сергей сказал сестре, «Вазочек сколько?» А я как бегемот в посудной лавке. Ольга засмеялась. «Ничего, если разобьешь, только стаканов не бей, у меня мало». «Прежде и у меня ничего не было», — сказал Семен Иванович. «Но время такое теперь все обзаводится. Становление».